16. Она спит, но снов не видит. Ей никогда ничего не снится. Тем не менее, посреди ночи Биатрис просыпается, чувствуя чьё-то присутствие. Витольд, если это ты, иди, приляг рядом со мной, шепчет она в темноту. Ни движения, ни звука в ответ. Она снова засыпает.